Глава пятая. Теперь японцам надо хорошо постараться, чтобы выбить нас из Гинзана. Да и сил у них нет таких в Корее. Учитывая не то, что нелояльность, откровенную вражду к оккупантам местного населения, как бы не прикрывались они лозунгами азиатской демократии. Грабят-то они похлеще чиновников Коджана, откровенного труса и бездарности на престоле. «Если попадет в мои руки, утоплю, а на троне будет сидеть какой-нибудь его выбледок, полностью лояльный к России». От слов Велькерзама капитан первого ранга Брусилов только поморщился. Не все следует столь откровенно произносить. Все же речь идет о монархе, которого признала императорская власть. Дмитрий Густавович это заметил и усмехнулся, закурил папиросу. Хотим мы этого или не хотим, однако высокую политику мы с вами должны поиграть, Лев Алексеевич. Корею ни в коем случае нельзя отдавать в лапы самураям. Для нас они и так постоянная угроза, но с корейскими землями они станут намного сильнее. И за короткий период так нарастят свои силы, что мы с ними уже не справимся. Россия не должна давать Японии ни малейшего клочка земли на континенте. Пусть довольствуются своими островами и захваченной у китайцев формозой. И это все. Корея должна полностью стать вассальным государством, причем исторически ненавидящим страну восходящего солнца. Этого будет вполне достаточно. Оборонительный периметр империи будет вынесен за ее восточные окраины, учитывая Квантунскую область и зону отчуждения КВЖД. Вы говорили о том с великим князем Николаем Николаевичем, Дмитрий Густавович. Ведь неясно, как к такому варианту развития событий отнесется и его императорское величество. Вели беседу и расставили приоритеты. Сказавший «А», нужно говорить и «Б», а иначе зачем прилагать отчаянные усилия к победе? На кону стоит будущее России, проигрыш войны недопустим. Поверьте мне на слово, Лев Алексеевич. Если все пойдет как надо, то через две недели японцам даже до довоенный статус-кво покажется выгоднейшими условиями мира. Но нам-то он и не нужен. Очередная война будет только отсрочена на неопределенное время, лет на 10, не больше. Тут правота вашего превосходительства, и с ней я полностью согласен. Зачем воевать с противником, если заключенный мир такой же, как довоенный, или гораздо хуже? Нужно сделать все, чтобы в дальнейшем исключить реванш, а для этого противника нужно всемерно ослабить и, наоборот, всячески усилить собственные позиции. Это Петербургу решать. Боюсь, что Англия, Франция и САСШ будут всячески давить на заключение невыгодного для нас мира, вроде того, который был заключен в 1878 году. Но тут для дипломатов есть возможность лавирования. Главное — обескровить японскую армию на континенте. Тьфу-тьфу, пока вроде все идет хорошо, но не хотелось бы сглазить. Фелькерзам отпил из флакона добрую порцию зелья, зажмурился. Боль угнетала больше с каждым днём, но продержаться было необходимо. Да и Лев Александрович принимал снадобье от этого знахаря. Та же беда у моряка оказалась. Хорошо, что на начальном этапе и старый китаец практически гарантировал исцеление. Всё же молодой, 48 лет всего, на 4 года младше своего старшего брата, который ещё не полководец. Оба в отца пошли, одного из героев войны 1812 года. Крепкий был здоровьем генерал. Женился поздно, с избранницей разница в возрасте была впечатляющей. Алексей появился на свет, когда отцу было 66 лет, а матери 28. Лев спустя 4 года родился, между ними Борис, пошедший по статской службе. И порода хорошая, оба брата умные, толковые, знающие и решительные. Вот что значит природная военная косточка. Наступление трех маньчжурских армий развивалось успешно. Хлипкая японская оборона была прорвана в нескольких местах, как гнилой картон, а все потому, что у противника было мало артиллерии и пулеметов. Последние сейчас вообще сильно недооценены военными всех стран. И свою роль сыграл внушительный численный перевес, ведь фактически на каждую японскую первую линию обрушился корпус. Против 12 батальонов русские имели от 32 до 36 при перевесе в артиллерии 4 к 1. К Мукдену конный корпус Мищенко прорвался. Гвардия и гренадёры за шесть дней сто верст уже прошли. Еще 70, и Ещё семьдесят, и придётся древнюю столицу Манчжурии штурмом брать. Фергерзам только головой покрутил, сморщившись. Он знал, что в той реальности удалось собрать столько же войск, только решимость воевать пропала, когда пришло трагическое известие от Цусимском побоище. А потом быстро заключили в Портсмуте при посредничестве американского президента МИР если не позорный, то чуточку похабный, с появлением графа Вите, язвительно названного в прессе полусахалинским. Но иного выхода у царя не было. Либералы и радикалы убедились в слабости власти, проигранная вдрызг война подлила масло в революционное пламя. Вернее, щедро плеснула бензином. И такое в стране началось, хоть святых выноси из горящего дома, в который превратилась империя. И хоть этот пожар с немалым трудом потушили, Зато следующий пылал четыре года, а с мировой войной так почти все семь лет невзгод и бед выходила. И такова плата за нерешительность власти, которая, имея возможность, не желает напрячься в последний решающий момент для достижения маломальски приемлемого результата. А не может потому, что влезла с головой в авантюру, не оценив всех возможных для себя последствий. Причем ситуация усугубляется тем, что за годы негативного отбора сановников и чиновников появилась масса генералов и адмиралов, умеющих организовывать парады, заниматься казнократством, костных и скорбных умом интриганов, а не военачальников. Причем в самый решительный момент не нашлось одного единственного адмирала, который бы добровольно захотел заменить на посту командующего второй Тихоокеанской эскадры вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского. Да и в армии тот же самый процесс. После года постоянных поражений царь убрал с поста главнокомандующего Куропаткина вот только замена на папашу Леневича из того же разряда. Шила на мыло. Бедно оказалась империя на решительных и умных. Зато власть полна бездарными, вороватыми, но исполнительными. Ведь любую инициативу чиновники давят на корню, а без нее войны не выигрыш. Да и тот, кто управляет дивизией в бою, Сейчас именуется не командующим, а начальником, как какой-нибудь стало начальник министерского департамента. Даже в таких мелочах стыд и срам.